Глава 16. Отцом Максима был Геннадий Андреевич Брякин. Очень обеспеченный человек, собиратель картин. Свои немалые средства он заработал оформлением клубов, дворцов культуры, а еще дизайном интерьеров. Основная масса советских людей, получив от государства маленькую квартирку, была счастлива поставить в ней стенку импортного производства повесить на стену ковер и купить в кухню уголок, полукруглый диванчик, стол и две табуретки. О каком дизайне жилья может идти речь, если в СССР даже стул приличный нельзя было без очереди приобрести? Однако и в те годы некоторые люди жили в роскошных многокомнатных апартаментах, имели огромные дачи. Они-то и нанимали Геннадия. В начале 2000-х Брякин открыл одно из первых дизайнерских бюро и сейчас процветает. Женился Брякин по большой любви, еще в студенчестве. Его избранницей стала Марина Рогова, дочь ближайших приятелей его родителей. На их свадьбе отец жениха, тоже художник, первый тост поднял не за счастье молодых. Он произнес «Дорогие дети» вы должны как можно быстрее подарить нам наследников династии Брякиных. Мальчиков, начинайте работать над этим вопросом прямо сейчас». Брякин-старший беспокоился о судьбе коллекции картин, которую начал составлять еще его прадед, волновался, кому достанется драгоценное собрание. Через год после бракосочетания на свет появился Андрюша. К счастью, Брякиных не было предела. Взрослые носились с мальчиком, как с наследным принцем, без конца восхищались им, не замечая, что малыш нездоров. Нежелание крошки в год сидеть, а в два произнести хоть одно слово, они объясняли спокойным характером. Но в конце концов, Брякины все-таки пригласили врача и услышали диагноз. Тяжелое генетическое заболевание. Жить мальчику от силы пять лет. Родители и дедушки-бабушки бросились по всем поликлиникам, консультировались у профессоров-академиков и от всех слышали одно — это не лечится. Поняв, что традиционная медицина бессильна, они обратились к бабкам и знахарям. Через четыре года Андрюша умер. Брякины тогда уже точно знали, болезнь малыш получил от матери. Марина — принадлежала к древнему дворянскому роду, в котором в прежние времена было много родственных браков, что отнюдь не способствует здоровью наследников. Именно так сказал Геннадию один из профессоров. «Все эти аристократические фамилии насквозь больны», — заявил медик. «А как иначе? Они чистоту крови берегли, свадьбы между двоюродными родственниками за грех не считали. Но умирали у них дети». Так раньше сколько бабы рожали? Считай, каждый год. Кто-нибудь доживал. Если хотите здорового ребенка, возьмите в жены крестьянку, коровницу. Через месяц после кончины сына Марина повесилась. Геннадий год жил вдовцом, а потом решил последовать совету медицинского светила. Брякин начал искать. Нет, не жену, а мать для младенца, молодую крестьянку из самой простой семьи. Обжегшись один раз на молоке, на родовитой Марине, он теперь дул на воду, москвичек чурался, искал именно пейзанку. Ведь бытовало же мнение, бабы из села крепкие, здоровые, кровь с молоком. Будущий отец даже заранее составил план воспитания мальчика. До трех лет ребенок останется с матерью, будет жить на свежем воздухе, пить свежее молоко, есть овощи со своего огорода, а потом... Он разведётся с супругой, заберёт малыша, наймёт ему воспитательницу, учителей. Но где найти подходящую девушку? Да, в бойске и окрестностях. В этом глухом углу Московской области у дизайнера была фазенда. Геннадий поселился на даче и стал изучать местный брачный рынок. Помните произведение Гоголя «Женитьба»? Невеста там рассуждала так — Хотела нос одного жениха приставить к лицу другого, да еще добавить туда рост третьего. Вот бы красавец получился. Геннадий Андреевич думал похожим образом. У Кати Петровой красивая внешность, но мать алкоголичка. У Гвоздиной родители прекрасные, да и Елена Толстуха с прыщами. У Насти Федоровой и предки хорошие, и сама умная, на лицо приятная, но все время кашляет. У Натальи Ереминой здоровье с избытком. Только она дурастая и росовая, еле-еле читать научилась. Вот если бы красоту Кати соединить с родителями Гвоздиной, прибавить ум Насти и здоровье Федоровой, отличная мать сыну Брякина получилась бы. Жаль, что это невозможно проделать. Художник перебирал невест в бойске и окрестных селах. Никак не находил подходящую и, в конце концов, пошел к отцу Владимиру. «Батюшка, я сам не воцерковлен, но против Бога ничего не имею. Нет ли у вас на примете хорошей, здоровой девушки, которая сможет мне сына родить?» «Присмотрись к Елизавете Михайловой», — ответил священник. «Молодая, крепкая, работящая, с высшим образованием, учительница русского языка, православная, мечтает о семье и детях, Если она вас полюбит, то на всю жизнь». Барякину не требовалось нежное чувство до гробовой доски. У него в мыслях было забрать у матери сына, но о своих планах он настоятелю не сообщил. Вскоре после свадьбы Лиза забеременела, и в положенный срок на свет появился мальчик. За первые три месяца Геннадий показал Максимку всем врачам, какие только есть в Москве. У ребёнка каждые две недели брали кровь на анализ. Отец со страхом ждал, что ему вот-вот объявят, у малыша неизлечимая болезнь. Но специалисты в один голос восклицали, замечательный младенец. Брякин слегка успокоился и стал проводить диспансеризацию сына только раз в полгода. К супруге он потерял всякий интерес. Лиза, наверное, переживала, но вида не подавала. Она сразу ушла с работы и занималась только сыном. Благо, Геннадий обеспечивал семью всем необходимым. Странный получился у Брякиных брак. Жена переехала из своей плохонькой избёнки на роскошную дачу супруга, где были водопровод и газ. С вёдрами к колодцу она не бегала и в местный магазин не заглядывала. Геннадий Андреевич приезжал два-три раза в неделю, привозил всё необходимое. Он не разрешал Лизе отпускать от себя сына даже на пару сантиметров. Но мать обожавшую мальчика. Это совсем не напрягало. Лиза и дитя везде ходили вместе. Вернее, ребёнок большую часть времени сидел у мамы на руках. Когда Максиму исполнилось три года, Геннадий, как и планировал, забрал его у Лизы. Жене он соврал, что хочет сделать мальчику полное обследование в стационаре. Евгений глотнул уже остывшего кофе. Жестоко так поступать с женщиной, которая, судя по вашему рассказу, обожала малыша. Укоризненно заметил я. Но план Геннадия не удался. Ребенок не смог жить без мамы. В точку, кивнул Протасов. Через две недели отец вернул сына в бойск. Борякин пытался приучить мальчика жить без матери, однако ничего не вышло. Максим корыдал день и ночь, отказывался есть. Его не интересовали игрушки, книги. Потом у крошки резко поднялась температура, появилась сыпь на теле. Врачи настоятельно рекомендовали вернуть ребенка в привычную среду, иначе они не гарантируют, что он встанет на ноги. Перепуганный Брякин помчался в бойск и остался жить там.